Глава шестнадцатая Мария пила маленькими глоточками ароматный кофе и бросала скептические взгляды на Аниту Аркадьевну, которая, сидя в кресле, что-то тщательно записывала в большую объемную тетрадь. Как только девушка спустилась вниз, женщина окружила ее вниманием и накормила вкусным завтраком, не спуская с нее внимательного взгляда. А потом Мария переместилась в гостиную, и то будто надзирательница вместе с ней И это безумно злило девушку. «Я хочу прогуляться по поселку», раздраженная детальным контролем, сообщила Мария, допивая остатки горячего напитка в чашке и ставя ее на стол. «Раз уж я здесь, так хоть посмотрю, как живет стая серых. Думаю, будет лучше, если ты дождешься Руслана». В тон ей ответила женщина, бросив на девушку внимательный взгляд и вновь вернулась к своему занятию. «Мне что, целый день сидеть в четырех стенах?» — возмутилась волчица. Но ответить ей женщина не успела, потому что за окном послышалось шуршание шин об асфальт. «Приехали!» Анита отложила на журнальный столик тетрадь и поднялась. Но Мария опередила ее. Вскочив, она бросилась в входной двери и тут же попала в крепкие объятия отца. «Папочка!» — девушка прижалась к отцу. «Как же я рада видеть тебя!» — искренне выдохнула она. Рядом с родным человеком вся неуверенность отступила. И Мария точно знала, вернее, чувствовала, что он ее поддержит. «Моя малышка!» Мужчина погладил ее по голове, и когда она подняла на него глаза, уточнил. «Все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Руслан сказал, что вчера твоя красавица решила показать себя этому миру. Новость о том, что волчица дочери проснулась немного раньше времени, Мигелев взволновала. Как и тот факт, что она смогла подавить волю своего зверя. Но он старался не показывать своего беспокойства. Все хорошо. Девушка улыбнулась, и тут же Катя, отодвинув мужа, крепко сжала дочь в объятиях. Женщина едва сдерживала слезы, кладя по голове Марии, которая сейчас была похожа на взъерошенного воробушка. Она понимала, что им предстоит трудный разговор, но еще вчера решила, что встанет на сторону дочери и будет защищать любое ее решение. «Здравствуйте!» – поздоровалась пожилая волчица, смотря на Катю. Женщина сделала к ней несколько шагов и крепко обняла. «Анита, как же я скучала!» «Мы так давно не виделись!» «Рада тебя видеть, девочка!» Пожилая женщина ласково погладила ее по щеке и тихо шутнула. «Поздравляю!» Старая волчица просто не могла не почувствовать зарождение новой жизни. Мгновенно уловила изменения в аромате женщины. Катя подмигнула ей и взглядом показала, что о ее маленьком секрете никто пока не знает. Анита понятливо улыбнулась и кивнула, давая понять, что никому не расскажет. «Нам с Русланом надо поговорить», — сообщил Мигель, привлекая внимание женщин. «Мы ненадолго оставим вас. Думаю, вы найдете чем заняться». Альфа Серых Волков предложил. «Пройдем в мой кабинет», — и посмотрел на Аниту. «Пусть нам принесут выпить». «Конечно». Женщина кивнула и улыбнулась Кате. «Поговорим чуть позже». И поспешила выполнять указания. «Идем». Руслан кивнул свободному волку. «Девочки, я скоро вернусь». Мигель обнял жену и дочь и тихо шепнул Кате. «Береги себя». В ответ женщина лишь улыбнулась и покачала головой. Мигель был сумасшедшим отцом. И вчера, когда узнал, что у него в ближайшем будущем через столько лет брака вновь появится ребенок, будто сошел с ума. Сначала он кричал от радости, потом пытался зацеловать Катю до полусмерти, шепча слова благодарности, а затем, положив голову ей на живот, болтал всякие глупости. Когда она возмутилась, мужчина огрызнулся и убедительно попросил не мешать ему общаться с сыном. Почему с сыном? Да потому что Мигель был твердо уверен, что в этот раз луна обязательно ему подарит наследника. И переубедить мужа Катя так и не смогла. За время перелета Он несколько раз интересовался ее самочувствием. И так достал ее своей заботой, что сейчас женщина была безумно рада, что он наконец-то переключил свое внимание на проблемы их дочери. Когда женщины остались наедине, Мария поинтересовалась. «Устала с дороги?» «Нет», — покачала головой женщина и приобняла дочь за плечи. «Я так соскучилась». «Мне надо столько тебе рассказать». Мария прижалась к ней и предложила. Давай поднимемся наверх. Нам есть о чем поговорить. Узурпатор по имени Градов мне выделил целые апартаменты, так что нам никто не помешает. Узурпатор? Катя усмехнулась. Ну ты как скажешь, родная. Они поднялись на второй этаж. И Катя замерла на пороге спальни, которая когда-то была ее. С того времени она изменилась почти до неузнаваемости. Женщина вспомнила, как жила тут и улыбнулась. Сейчас честно понимала, что на самом деле встреча с Русланом была лишь еще одной ступенькой к менгелю из которого теперь свою жизнь она не представляла. «Вот моя клетка, в которой меня запер Градов». Девушка развела руками. «Красивая комната», — заметила Катя. Едва они вошли в спальню. «Приятный интерьер». Мария пожала плечами и плюхнулась на кровать. Женщина села рядом с ней и приобняла за плечи. Ну, рассказывай. Даже не знаю, с чего начать. Мария вздохнула. Все смешалось, и я так запуталась, что и не знаю, как поступить правильно. Постараюсь тебе помочь, поделись со мной своими переживаниями. Вместе мы обязательно найдем правильное решение. Катя смотрела на дочь и чувствовала перед ней вину. Она, как никто, знала, что значит для оборотня истинное. И все равно сомневалась в Руслане. и невольно посеяло зерно сомнений в Марии, которое разрослось до немыслимых размеров. Сколько всего произошло за прошедшие годы, но серый волк всегда был с ее дочерью, постоянно доказывая, что она для него – смысл жизни. Катя безумно хотела все знала, получится ли у нее. В общем, недавно отец прилетал на деловую встречу и нечаянно прихватил документы Градова. Затем попросил отвезти их обратно, мол, они очень важные. В офисе я застукала Руслана и его секретаршу. Из груди Марии невольно вырвался недовольный волчий рык волчицы. Катя удивленно приподняла брови, а девушка лишь развела руками. Мол, вот так, и продолжила. Он меня взбесил этим, вывел из себя. Если бы я могла, то собственными руками, и его, и ее. Постоянно твердила об истинной, а сам спал с другой. Я была безумно зла на Руслана, и поэтому отправилась на свидание в ночной клуб с новым знакомым. Мне хотелось отомстить, чтобы он почувствовал то, что испытала я. А он приехал и буквально насильно привез меня в этот дом. Мы сильно поругались, и моя волчица проснулась. «Девочка!» — Катя с сочувствием посмотрела на дочку. «Иногда мы ошибаемся, и на самом деле бывает все не так, как кажется на первый взгляд». Я точно знаю, что в сердце Градова была и есть только одна женщина, и это ты. А ты? Мария смотрела в глаза матери и ждала ответа. Катя с грустной улыбкой на губах честно ответила. А я для него была той, кто мог подарить ему желанного ребенка. И никак иначе. Ты для него дыхание, жизнь, его свет и тьма. Ради тебя он умрет, убьет, пойдет на край света и сделает все, лишь бы ты была счастлива. А ко мне, как ты уже знаешь, он применил свой дар. Видя, что дочь что-то хочет сказать, остановила ее, приложив ладонь к ее губам. Сначала я жутко его ненавидела. Потом презирала и считала, что он не заслуживает доверия. Но сейчас понимаю, что если бы не он, я никогда бы не встретилась с твоим отцом. Все эти годы Руслан был рядом с тобой, оберегая и защищая. Он не смотрит на других женщин. Ведь для него существуешь только ты. Теперь, когда твой зверь проснулся, ты же и сама понимаешь, что вы действительно пара. Да, грустно улыбнулась Мария. У него такой притягательный аромат. Он так манит, что хочется идти за ним следом и вдыхать. И вдыхать, и наслаждаться безумным головокружением и огнем, который просыпается в груди. Но моя волчица так порабощена им, что я боюсь, мне вчера стоило немалых усилий уйти от Руслана. Не хочу быть бесправной рабой инстинктов. Малышка моя, — хотя погладила дочь по щеке, вынуждая ее посмотреть на себя. Подумай и ответь мне на один вопрос. Ты любишь Руслана? Да, без промедления выпалила девушка, а потом тут же, испугавшись, отступила. Не знаю, меня он раздражает, иногда хочется его так треснуть. А теперь представь на секунду, что этот мужчина раз и навсегда пропадет из твоей жизни. Допустим, его убьет шальная пуля конкурентов или произойдет страшная авария, и ты больше никогда не увидишь его глаз, не услышишь голоса, не почувствуешь объятий. Готова ли ты вычеркнуть его из своей жизни навсегда? По щекам Марии сбежала слеза, а сердце сжалось от страха и боли. Ее внезапно охватила волна ужаса. как только она на минуту представила себе такую ситуацию. «Нет! Нет!» Девушка расплакалась. «Мама, я так запуталась! И то, что казалось когда-то правильным, сейчас кажется не суразной глупостью. Черное стало белым, и наоборот. Я не знаю, кто такой Градов. Не знаю, как жить. Ничего не знаю, мама. Не плачь, моя хорошая. Прости, что все так произошло. Прости, что свои сомнения я передала тебе». «Поверь, Градов сделает тебя счастливой, только дай ему шанс». «Анита Аркадьевна тоже так сказала», – всхлипнула Мария. «Еще один узурпатор». «То нельзя, это нельзя, как в детстве», – жаловалась девушка. «Вот что они все командуют». «Зря ты так», – покачала головой Катя. «Она чудесная и уверена, что вы обязательно подружитесь». «Мама, я хочу вернуться домой. Там ане Ей понадобится помощь, ведь скоро родится малыш». Девушка посмотрела на маму. Знаешь, Катя вытерла слезы со щек дочери. Чтобы помогать подруге, не обязательно жить с ней. У нее маленькая квартира, только для нее и малыша. И сама подумай, тебе нужно строить свою жизнь. А Аня со временем тоже может встретить хорошего человека, с которым она захочет создать семью. Для того, чтобы дружить, не обязательно жить вместе. Ты сможешь приезжать к ней ежедневно. А если ты не хочешь жить в этом доме, Мы с папой можем купить тебе отдельную квартиру. Но, думаю, тебе надо дать Руслану шанс, правда?» обещаю подумать, согласилась Мария и обняла Катю за шею. Уткнувшись носом в ее ключицу, она вдохнула аромат матери и прошептала. «Знаешь, после того, как волчица проснулась, я все ощущаю по-другому. Вот сейчас в твоем аромате чувствую сладость и непонятную терпкость. Не могу сказать почему». «Вроде на тебе запах отца, в то же время он совсем другой». «Знаешь...» — Катя взяла дочь за руку, погладила ее ладонь и призналась. «Об этом пока никто не знает, кроме твоего отца и Аниты, но она сама догадалась. Я беременна». Выдохнула женщина, и невольно на ее лице появилась улыбка, когда она увидела, как в глазах дочери зажглась радость. «Правда?» — Мария широко улыбнулась. И, получив удовлетворительный кивок, девушка кинулась к матери на шею. «Поздравляю! Какая чудесная новость! Это же замечательно! А еще не знаете, кто будет?» Девушка положила ладонь, пока еще на плоский живот женщины. Мигель уверен, что будет мальчик. «А мне все равно!» — Катя рассмеялась, вспомнив вчерашний вечер. «Но твоего отца не переубедить! Представляю, что будет, если родится еще одна дочь!» «Мама, как же я рада за вас!» «Наконец-то у меня появится братик или сестричка», произнесла девушка, которая об этом мечтала с детства. «Скорей бы уже». Катя рассмеялась, а потом попросила. «Милая, а ты познакомишь меня со своей волчицей? Мы столько ее ждали. Мне не терпится увидеть твоего зверя. Конечно, идем во двор. Только мне надо переодеться, потому что своей одежды у меня нет». то принесла мне чужие вещи». И Мария показала рукой на себя. «Мы сегодня же это исправим», – нахмурилась Катя, мысленно давая подзатыльник Руслану, который не позаботился о гардеробе девушки. Мария спешно скрылась в ванной комнате и вернулась уже в халате и со стопкой вещей в руках. «Идем?» «Я даже не знаю, что делать». Мигель откинулся на спинку кресла и залпом опустошил свой бокал. «Я не могу припомнить ни одного подобного случая за всю свою многовековую жизнь». Не представляю, что делать и как тебе помочь. Но с моей удачей я даже ничему не удивляюсь, махнул рукой Руслан. Все в моей жизни через одно место. Сначала Катя, потом Мария. Я столько лет ждала ее волчицу, надеясь, что именно она сможет сблизить нас. А все коту под хвост. И самое главное, ведь она любит меня, и я это чувствую. Вот в кого она такая прямая Вспомни, Катя усмехнулся Мигель. Вся в мать. Она мне тоже немало нервов потрепала, но наша дочь превзошла ее, это однозначно. Что планируешь делать? Есть идеи?» Руслан посмотрел на свободного волка и усмехнулся. Ведь Мария была его копией. Такой же взрывной характер, гонор и самое главное упрямство. он свободный волк предпочитал думать, что все это досталось его доченьке от матери. Хотя на самом деле Катя была довольно спокойной и покладистой. Однозначно не отпущу. Серый волк посмотрел будущему тестю в глаза и поставил его перед фактом. Я слишком долго ждал и теперь в своем праве по законам оборотней. Мария останется в моем доме, и тебе с Катей придется принять этот факт. Больше терпеть разлуку я не намерен. Понимаю. Мгель согласно кивнул. Дело принимало уже серьезный оборот, и речь сейчас уже шла не только о его дочери и Альфе стая серых, Сейчас мир оборотней мог потерять истинную пару, которую соединила сама Луна, чтобы продолжить их расу. Никогда еще не было такого, чтобы человек был морально сильнее зверя и мог подавить его волю. По крайней мере, свободный волк подобного случая вспомнить не мог и даже не представлял, что делать. Я не обижу Марию, но ей придется свыкнуться с мыслью, что мы одно целое. Мне кажется, что если мы будем находиться постоянно вместе, нам удастся преодолеть наше разногласие. Не знаю. Мигель взял со стола бутылку виски и вновь наполнил бокалы. Предлагаю собрать большой совет оборотней. Возможно, в стае других волков были такие случаи. И вместе мы сможем найти выход из создавшейся ситуации. Нет. Руслан покачал головой. Оставим это на тот случай, если ничего на Марине подействует. Хочу пригласить ее пробежаться по лесу и размять лапы. Возможно, ее волчица, почувствовав моего зверя, сможет заставить Марию. Стук в дверь помешал ему завершить мысль. рос вещи привезли. Куда их? На пороге возник Кирилл. Сегодня утром Руслан попросил друга съездить на квартиру Анны и забрать вещи Марии. Скажи служанкам отнести все в гостевую спальню. Выпьешь? Кирилл окинул взглядом мужчины и усмехнулся. «Кстати, пока вы тут виски лакомитесь, там по двору дефилирует черная красавица, и охрана с нее заинтересованных взглядов не сводит. Роскошная волчица!» Кабинет огласил ревностный рык и Руслан бросился во двор. Кирилл плюхнулся в кресло и, налив себе виски, отпил глоток и подмигнул Мигелю. «А пусть не расслабляется, правда?» «Так ты что, его обманул?» – захохотал свободный волк. «Он убьет тебя?» Не обманул, а лишь чуток преувеличил, пожал плечами Кирилл. Мария гуляет с Катей, но Руслану не помешает быть поближе к своей волчице. А он вместо этого бухает. — А ты прав, — согласно кивнул Мигель. — Пойду познакомлюсь с волчицей дочки. Очень интересно, как выглядит ее зверь. — Безумно красиво, — Кир поднялся. — Хочу посмотреть, как малышка будет гонять серого. — Уверен, это будет весело. Мужчины переглянулись и одновременно рассмеялись, а потом направились вслед за Русланом. Черная волчица, гордо переставляя лапы, вышагивала перед матерью, показывая себя во всей красе, поворачиваясь то одним, то другим боком. «Красавица!» — восхищенно произнесла Катя и, присев на корточки протянула руку. «Можно мне тебя погладить?» Черная волчица радостно подскочила и уткнулась с мокрым носом в ладони. а потом и вовсе лизнула женщину в щеку. «Что бы твой отец не говорил, а ты точная его копия», засмеялась Катя, лаская огромного зверя. «Девочка моя, моя малышка». Внезапно за спиной послышалось жуткое рычание, заставившее женщину вздрогнуть. Она вскочила и обернулась. Увидела Руслана, который спешно шел к ним. Мужчина утробно рычал, бросая недовольные взгляды в сторону охраны. Волки, украдкой поглядывающие за ними, поспешили заняться делами, опасаясь гнева своего Альфы. «Руслан, что-то случилось?» – испуганно спросила Катя. «Ты что такой нервный?» Но мужчина молчал, не сводя взгляда со своей волчицы. Его безумно тянуло к ней, и он дал своему зверю свободу. Не достигая женщин, мужчина в одно мгновение обернулся в волка. Но Мария это явно предвидела, потому что тут же бросилась бежать. И теперь между ней и черным волком был бассейн. «Рррр!» — глухо прорычал Руслан. И, проведя острыми когтями по земле, оставляя рваные борозды, бросился к волчице. Но та была быстрее. И вновь между ними был бассейн. «Рррр!» — от серого волка и вновь в круг бега. Катя так растерялась, что опешила. Она, прижав ладони к груди, наблюдала за этими догонялками, ей было безумно жаль серого волка, который только мог что рычать от ярости и беситься. «Какая она у нас красавица!» — раздался голос Мигеля, который неожиданно крепко обнял Катю за талию, положив ладони на плоский живот. «А какой упертый характер!» «Вся в тебя!» — ухмыльнулась женщина, и, чуть повернув голову, бросила на мужа смешливый взгляд. Да-да-да, настоящая папина дочь. Милая. И не спори оборвала его Катя. И мужчина не решился перечить ей, не желая волновать лишний раз. Тем более, совсем рядом раздался веселый голос Кирилла. Ну что, Рус, сделала она тебе? Старина, сдаешь позиции? Серый волк обернулся, что-то рыкнул и ускорил бег. И ему почти удалось догнать свою самку. Она совершила неожиданный для всех маневр, понимая, что вот-вот будет поймана. Черная волчица, не раздумывая, прыгнула в теплую воду бассейна, облив серого с ног до головы. Быстро перебирая лапами, она пересекла расстояние и вскарабкалась на противоположный бортик. Бросив победный взгляд на своего самца, Мария тряхнулась и подошла к родителям, усевшись у их ног. «Дочь, а ты та еще хитрюга!» С непонятной нежностью и нотками гордости, произнес Мигель, погладив зверя по голове. на вам давно пора поговорить, и бегство это не выход. Мария, бросив взгляд на Серого, повернулась и гордо направилась к особняку. В долю секунды она обернулась и, быстро накинув халат, брошенная на крыльце зашла в дом. «Ну и что с ней делать?» спросил Руслан на ходу, превращаясь в человека. Катя опустила взгляд, чтобы не рассматривать обнаженное тело мужчины. который ни капли не испытывал смущения. оденся рыпнул Мигель. «Совсем оплаунул. Тут, между прочим, Катя». «Прости», — запахивая халат, пробормотал мужчина. «Все время забываю, что твоя супруга человек. Так что мне делать с Мария? Как ее убедить перестать от меня бегать?» Внезапно, ко всеобщему удивлению, ответила Катя. «Иди и поговори с ней. Давно пора. Мы вас будем ждать в гостиной. И удачи тебе». Руслан благодарно кивнул и направился в дом. «Одеться, не забудь!» Вслед ему крикнул Мигель, и Градов усмехнулся. «Ох, сейчас будет весело!» Задорно прокомментировал ситуацию Кирилл. «Предлагаю занять удобные места в зрительном зале». «Кир, ну разве так можно?» Укоризненно спросила Катя, едва сдерживая смех. В словах Волка было много правды, и сейчас только от Руслана зависело. Сможет ли он убедить Марию, или опять его прогонит. Поднявшись в свою спальню, серый волк очень быстро натянул одежду и направился в комнату своей истиной.